Они поднялись наверх по давно неметенной лестнице. Мельник Миллер принялся звонить в дверь. «Ключи я всегда забываю», — сказал он. «А когда я увидел, что они сбежали, то буквально ринулся за ними. Я знаю, куда они бегают. Я все знаю об их вредных привычках». Но он не объяснил, что за вредные привычки у его кошечек и почему он ловил их на мостовой почти обводного канала. Потому что дверь распахнулась... И Марь Дмитриевна грозно воскликнула. «Григорий Константинович, это невыносимо. Я вашего таракана вчера вытащила из молока. Вы же знаете, насколько редок и труднодоступен теперь этот продукт. Я собиралась...» Тут она увидела невысокого рыжеватого господина со спаньелкой в серой кепке и поношенном пиджаке и продолжала, обращаясь к нему. «Я как раз собиралась кипятить молоко. И вижу, в нем что-то плавает. Оказывается, его уродец. Такой вот, как в вашей банке. Вы намерены их купить?» «Для цирка, правильно я вас понимаю?» «Не совсем так, — сказал Ленин, — не совсем так. Но я заинтересовался опытами вашего соседа или родственника. Еще не хватало, — возмутилась баронесса, — обладать подобными родственниками». Мельник Миллер направился по коридору к своей комнате. Ленин с банкой в руке за ним. Из кухни навстречу им шла Лидочка. Она несла чайник, забежала домой с курсов, чтобы перекусить. Она поздоровалась с Лениным, и он показался ей знакомым. Потом, уже дойдя до комнаты, она сообразила, что этот человек похож на Ленина, которого изображали на портретах и открытках. Это был один из самых популярных вождей республики, немного уступавший популярности самому Троцкому. Ленин проследовал за Мельником Миллером в его комнату. В комнате царил, по выражению баронессы Врангель, более чем бедлам потребовалось бы возбужденное перо писателя фантастического свойства, чтобы описать это нагромождение приборов, стеклянных и металлических сосудов и трубок, а главное, аквариумов и клеток, в которых копошилась всякая живность. Запахи, царившие здесь, были неприятны и многообразны. Для борьбы с ними Андрей с помощью старика Бронштейна прибил по периметру двери матерчатый валик, набитый ватой, но и это не всегда помогало. К тому же крысы, уменьшившиеся в размерах до тараканов, умело прогрызали ходы и дыры, а потом разбегались по квартире, и далеко не всех удавалось поймать и возвратить на место. «Удивительно живете, товарищ Мельник Миллер», — сказал Ленин, и принялся пробираться вдоль клеток и аквариумов, рассматривать приборы и заглядывать в банки, в которых плавали заспиртованные уродцы. «Очень велик процент отходов», — пояснил Мельник Миллер. «Не всегда качественной пищи и химикалии. Вы не представляете, как трудно все доставать?» «Представляю», — коротко ответил Ленин. За дверью был слышен голос Марии Дмитриевны. «Надеюсь, наконец он все это продаст. Давно пора». «Я не намерен ничего продавать», — сказал Миллер Мельник. «Это великое открытие, которое прославит меня на весь мир». «Вы имеете в виду электрический гипноз?» – спросил Ленин. Его практический ум не заинтересовался звериной мелочью. Возможно ли уменьшение кошек и мышей, либо нет, его сейчас не интересовал. Но сила электричества и возможности использовать его как оружие была насущна и архи нужна. «Гипноз -чепуха – чепуха!» – крикнул Миллер Мельник. «Но я не могу больше работать в таких условиях». «Меркулов обещал мне целый дом. Где он?» «Почему молчит Академия наук?» Ленин приоткрыл дверь в коридор и увидел стоявшую неподалеку баронессу. Марья Дмитриевна не подслушивала. Она почитала своим правом знать обо всем, что происходило в квартире. Тем более после того, как Давид Леонидович стал часто уходить и даже ночевать вне квартиры, оставив ее полностью на попечении баронессы. Но семья сына Левушки, дела которого отец не одобрял, но все же любил, как самого умного сына на свете, семья сына требовала заботы. «Гражданка», — сказал Ленин, — «вы не будете так любезны подойти к нам поближе». Мария Дмитриевна осторожно сделала два шага в его сторону и остановилась. Интуиция подсказывала ей, остерегайся этого невзрачного мужичка, который не снимает кепки в помещении. «Вы сможете продемонстрировать действие электрического гипноза на этой гражданке?» Обратился Ленин к Миллеру Мельнику. «Только попытайся», – предупредила Миллера Мельника баронесса. «Я поговорю с Троцким, и вашей ноги здесь не будет». «Знаю», – поспешил с ответом оробевший Мельник Миллер. «Мы все знаем. И в самом деле в квартире все знали о подвиге Марь Дмитриевны, которая возвратила сыну блудного отца». «Я жду» сказал Ленин, и теряю терпение. «Вот на нем и пробуй свой гипноз», сказала баронесса. «А как же он тогда увидит его действия?» спросил Миллер -милли. «Ты ему потом расскажешь». «Прекратите пустую болтовню», рассердился Ленин, «иначе я сейчас уйду, и вы не получите никаких, повторяю, никаких средств на продолжение опытов. Более того, я, голубчик, позабочусь, чтобы ваши опыты перешли к другому, более лояльному ученому». «Вот видишь», сказала баронесса, Миллер-мельник и на самом деле испугался Ленина и не нашел ничего лучше, как послушаться баронессу. Он ее вообще всегда слушался. мельник Миллер опустил сизый рубильник на щите за спиной и, не отпуская его, вытянул вперед худющую руку с растопыренными костлявыми пальцами. И вдруг из кончиков пальцев веером вылетели синие молнии, которые устремились к Ленину. Тот не успел отскочить, и одна из молний поразила его в щеку. Схватившись за щеку, Ленин зажмурился и покачнулся. «Гриша!» – восыхнула баронесса. – «Что вы наделали?» «Вы же сами просили», – удивился Мельник Миллер. Ленин медленно, стараясь удержаться за угол стола и, чуть его не опрокинув, опустился на пол.